Россия, 40-41, Луганск, 23 июля ночь. Раны оказались легкими. Одна пуля попала в мочку уха, вторая в шею, проделав борозду длиной в 5 сантиметров. Однако на их лечение Итану потребовалось больше часа. Собственных интробиотиков не хватило, а нано-запас в позвоночном столбе долго не понимал, что от него требуется. Тем не менее, Чис админ попытался самостоятельно залечить синяки и ссадины, оставив заживать борозду на шее. Поначалу глубина шрама достигала полсантиметра, но к концу сеанса перезапуска бота и на налечение уменьшилась до миллиметра. Отдохнув, в 2 часа ночи, он провернул тот же трюк, что и раньше. Прыгнул в безопасный 111-й Реал и вернулся из него в железнодорожный институт, чтобы осмотреть место захвата Лавинии и проверить, не оставила ли она следы. Интуиция не подвела, след был. Ничто в комнате инфоцентра, где работала Лавиния, не говорило об ее захвате спецназом надзора. Но, как оказалось, те, кто задерживал хакершу, даже не удосужились заглянуть в компьютер, которым она пользовалась. Возможно, он был уже выключен, когда они появились, либо выключили сами, не зная, чем она занималась. Итан даже не поверил своим глазам, включив компьютер и увидев в глубине экрана папку с надписью «Лекарство для старухи». Развернув папку, он обнаружил программу разработки алгоритма «И». Лавиния имела в виду индивидора и присвистнул. Его подруга успела многое, приняв за основу алгоритма вирус класса Троян используемый всеми разведками мира для взлома компьютерных сетей, и практически подошла к созданию самой блокирующей программы, которая должна была растворить в памяти старухи данные о Лобове и снять с него обвинения в измене. Конечно, Лавиния являлась великолепным айтишником, хакером от бога, как принято шутить в серге цифровиков, но и сам Итан прекрасно владел компьютерными технологиями, став с админом чистильщиком цифровых контентов от дипфейков и быстро разобрался в идеях девушки. Теперь, имея основной файл платформы программы, можно было быстро решить всю проблему. Сердце сжалось. Он понял, что напрасно оставил лавинью одну, как в смысле охраны, так и в смысле получения результата. Вдвоем, в режиме тета, тет они решили бы сложную задачу без особых трудностей. Но переживать по этому поводу было уже поздно. Надо было продолжать путь по проложенной лавине цифровой тропе. минуту Итан впал в ступор, решая, остаться ли в инфоконторе завода и самому довести разработку алгоритма до логического конца или все-таки найти более опытных программистов. Победила вторая идея. Так как в родном 41-м реале старуха расставила сотни ловушек и могла отследить передвижение беглеца с невероятной скоростью, Стоило на время найти другое место, более безопасное, скажем, тот же 111-й Реал. Но тут к процессу размышлений подсоединился голос интуиции, и чьи админ вспомнил о путешествии в 40-й Реал, где у него состоялась встреча с представителем русского офицерского корпуса Родионом Кареневым. Они договорились встретиться, как только прояснится ситуация, с преследованием Лобовых. И к тому же комиссар Рока обещал помочь. Не откажет же он, если обещал. Вот и пришло время. Итан включил в голове часы. Ночь половина третьего все спят. Но, может, это и хорошо? Никто появление гостя не заметит, а Каринев простит. Решено. В глубинах здания зародился неясный шум. Черт, где твоя голова, часадмин? Ведь понимал, что старуха оставит засаду после захвата лавинии. Не для того ли ее посланцы из контрнадзора оставили в компьютере файл лавинии для приманки беглеца? Что ж, спасибо за подарок, идиоты. Слава богу, что до вас до сих пор не дошло, с кем вы связались. Он сосредоточился и спрыгнул в знакомый кратер темноты. В сороковой копии реальностей тоже осуществовал железнодорожный институт, что не явилось для беглеца неожиданностью. 41-й Реал отщепился от нее, сохранив основной массив физических основ мира, отличаясь разве что состоянием социума. Здание было освещено и полно движения. Сквозь стены в помещении с компьютерами доносились разнообразные звуки, шумы и голоса, что удивило переселенца. Захотелось узнать причину такой активной деятельности института в разгар ночи. Итан даже направился к выходу из комнаты, освещенной лишь полосой света из-под двери, Ему повезло, что в момент перехода здесь никого не оказалось. Однако в этот момент в замке повернулся ключ, вставленный кем-то с другой стороны, и ему ничего не оставалось, кроме бегства. Чисадмин спустился еще ниже, в 39-й реал. Ознакомился с обстановкой. Тишина, мрак, никаких посторонних шумов, комната закрыта и никого в ней нет. И, повозившись замком, сломал его рывком за ручку двери. Прислушиваясь к глубокой ночной тишине, проследовал по неосвещённым коридорам здания к центральному входу, обнаружил сидящего за столиком пожилого мужчину в лиловом костюме специфического вида. Тот читал книгу под светом настольной лампы. Итан удивился, в его родном мире настоящие бумажные книги были редкостью, и читали их немногие любители в возрасте после 60 лет. Остальные пользовались электронными читалками и аудионаушниками. Бешумно подкравшись к столу, админ зажал голову охранника ладонями с двух сторон, сбросил нано-паучка, парализующего сознания, опустил голову уснувшего на стол и прочитал имя автора и название книги. «Василий Головачев – бог». Усмехнулся, покачав головой, не слишком ли претенциозно. Не каждый читатель по обложке и названию определит, о чем пойдет речь в романе. Открыл книгу и увидел расшифровку названия «Бог» или «Блуждающая огневая группа». Ну, если так, живи, Василий Головачев. Заинтриговал, однако. Интересно, о чем роман? Было бы время, полистал бы. Он вышел из здания и окунулся в ночь, практически лишенную огней по всему горизонту. Тепло, небо затянуто тучами у края площадки несколько металлических громад. Бронетранспортеры. Фронта не слышно, что означает он отодвинут от здешнего Луганска далеко на запад. А вот почему не видно зарево освещения улиц, непонятно. Можно подумать, город затаился от ночных бомбардировок. Что-то мелькнуло в небе под тучами, потом в паре километров раздался негромкий взрыв. В окнах здания задобезжали стекла. На ум пришли строки старой песни «Темная ночь, только пули свистят по степи». А ведь права слишком о бомбардировках, из-за которых Луганск не освещен. Нацисты до сих пор обстреливают Донбасс, и проблема здесь российской армии все еще не решена. Дверь сзади скрипнула. тен оглянулся, увидел на ступеньках охранника, державшегося за голову. Быстро же пришел в себя товарищ, надеюсь, не вспомнит, что увидел. Перед глазами засиял квадратик QR-кода, и под ногами разверзлась пропасть. Ночь в сороковом реале встретила его сверканием огней, освещенным зданием и площадью перед институтом, забитой мотоциклами разных классов. Ревели моторы, между байками бродили люди в черных кожаных безрукавках. С кепи и банданами на головах подъезжали новые аппараты, другие отъезжали, и в этом гамме ничего понять было невозможно. Можно подумать, что в город съехались байкеры со всего Донбасса, а то и из других городов России. Но зачем, догадаться, трудно. Его появление никто не заметил, хотя кьюарходец протаял между двумя сверкающими полированным металлом монстрами с огромными колесами. Отойдя за шеренгу тополей, окружавших площадь, Итан мысленно набрал номер мобильного руфона Родиона Каренева, который тот ему дал при расставании. Комиссар Рока отозвался неожиданно быстро, будто еще не ложился спать. «Каренев». Прошу прощения за ночной звонок, Родион Евгеньевич. Лобов говорит. Я понял, проблемы. Одна, но большая, признался Чисадмин со смущением. Мою девушку захватили спецназовцы контрнадзора. Собеседник сделал паузу. Ее, кажется, зовут Лавиней. Совершенно верно. Подробности. Давайте встретимся, потому что я хочу попросить вас о помощи. Мне срочно нужны хорошие программисты. Еще одна пауза. Насколько хорошие? Которые могут за короткое время разработать сложную программу блокирования вбитых в машину стационарных клиентских баз. В машину? Это старуха? М -м, искусственный интеллект? Вы мне говорили. Но возможно ли это? Лавиния успела сконструировать платформу для расчета вирусного браузера, и это позволит сократить сроки разработки основной операционной системы. «Как быстро надо сделать эту пулю?» Итан хотел сказать вчера, но передумал. «В принципе, можно встретиться утром и решить». «Значит, срочно», — прилетел смешок. «Где вы?» «Луганский железнодорожный институт». «Забавно. Поистине вам кто-то благоволит». «Не понял». «Институт в настоящий момент не функционирует, вернее, используется как административное здание». Возле него собирается группа байкеров из Москвы и Питера, проехавшая по городам Донбасса в поддержку бойцов и в ознаменовании взятия Киева. А я один из организаторов пробега и нахожусь в здании на первом этаже». Итан невольно выдохнул. «Надо же, какой я везучий. Ждите, я выйду. Я слева от входа, где стоит какая-то беседка». Комиссар Рока отключил связь. К беседке за кустами жимолости он появился через несколько минут. Но, к сожалению, договориться им не удалось. Узнав подробности, Каренев развел руками и сообщил, что программистов такого уровня в его расположении, увы, нет. Он предложил Итану любую другую помощь, но сейчас чесадмин нуждался только в одном. Однако это была не последняя инстанция, и Итан, вернувшись в родной Реал, сразу же связался с руководителем кибербезопасности «Рока» Русланом Ефремовичем Силантьевым. Силантьев пришел навстречу час спустя в сопровождении могучего бардача в камуфляже. Итан напрягся, но Руслан Ефремович, не изменивший своего юношеского вида, не на йоту подал руку. «Приветствую, Лобов. Это Виктор Афанасьев, полковник в отставке, обеспечивает нашу безопасность». Итан пожал руки обоим. «Не слишком ли рискованно в наше время разъезжать по дорогам Донбасса? Нацистов уже загнали за Краматорск, их арта уже не достает до границ Донбасса, а тем более до Луганска», — ответил Афанасьев. «Ракеты? Сбиваем». «Повторите свою просьбу», — сказал Руслан Ефремович. Итан посмотрел на бородача и комиссар добавил, «Ему можно доверять так же, как мне». Итан объяснил идею разработки программы для «умной пули». Руслан Ефремович поглядывал на него с интересом, а суроволицы полковников Афанасьев вообще никак не реагировал на слова гостя, словно тот делился с ним давно известными ему сведениями. Помолчали. Бородач посмотрел на комиссара. «Я правильно понял. И у них командует армия старуха. Руслан Ефремович кивнул. «Маршалеса, она же старуха». «Старухой эту военную систему искусственного интеллекта стали называть в 31 первом реале», — сказал Итан. «Под этим именем она дожила до 88 восьмого реала, потом ей изменили имя на батальора. Но общая управленческая нейросеть осталась прежней. И империя». Итан промолчал. «Воспринимается как...» — Бородач помолчал, подбирая определение «как чистой воды выдумка». Итан снова не ответил. «Что мы можем сделать?» – спросил спутник Руслан Ефремович. «Хороших программистов можно пересчитать по пальцам», – пробасил Афанасьев. «И все они сидят по своим лабораториям далеко отсюда». «Значит, не поможем?» «Есть одна идея». Он погладил бороду клинышком. «Терминал старухи обслуживают хорошие специалисты. Я знаю одного. В молодости занимался хакерством». Стал начальником отделения разработки дронов, сейчас оператор Луганского цифроцентра. Со старухой на короткой ноге. «Ты имеешь в виду Кириллова?» – спросил Силантьев. «Его. Вдобавок он окончил Киевский институт интеллектроники как разработчик высокотехнологичных чипов. Можно попробовать». «Единственная просьба», – сказал Итан. «Полная секретность». «Никто не должен знать, чем занимается товарищ, особенно сама старуха». «Наша старуха всем старухам, старуха!» — усмехнулся Афанасьев. «Еще ни разу не ошиблась, поэтому мы и дошли до Одессы». «И все же?» «Я вас понял. Можем поговорить с Гошей прямо сейчас». «Разбудим?» — неуверенно произнес Итан. «Ничего, выспится!» «Звони!» — кивнул Руслан Ефремович афанасьев достал из кармана зеленой куртки руфон отошел гоша кириллов хороший парнишка сказал комиссар в любом отношении все понимает и во всем разбирается до тонкости вы сказали парнишка ему как и мне 45 весело отозвался собеседник серьезно удивился итан я думал вам как мне лет 26 спортом занимаюсь каким видом «Бег на длинные дистанции. Чемпион республики 2001 года. Мы с Виктором оба полковники в отставке и оба после ранений». «Причина?» «Десантная операция в Сомали». «Круто. Мне тогда было три года». Подошел Афанасьев. «Гоша дома может принять без проблем». Руслан Ефремович кивнул. «Поехали». Итан засмеялся. Собеседники озабоченно посмотрели на него. «Извините, честное слово, не ожидал такой оперативности. Это плохо или хорошо? Уважаю оперативных людей». Афанасьев молча зашагал через площадь, где они встретились. Селантьев и Итан двинулись за ним. Приблизились к шеренге пятнистых военных машин. Афанасьев открыл дверцу внедорожника «Тайфун», пригласил Итана. Ехали недолго, остановились на какой-то незнакомой улице с рядами темных пятиэтажек, многие из которых оставались разрушенными. Гоша Кириллов жил в двухкомнатной квартире на втором этаже одного из домов и встретил делегацию так, будто еще не ложился спать. Судя по отсутствию других жильцов, а также по характерным холостяцким запахам, оператор старухи жил один. Он был не худ и не толст, нормальной комплекции, но полысел треугольником салбак затылку. Несмотря на тот же возраст, что и у Руслана Ефремовича, выглядел он на все свои 45. Лицо у него было простоватое, но с искрящимися умом черными глазами, и Чисадмин сразу проникся к нему симпатией. И не напрасно. Гоша схватывал все на лету, а, получив от гостя диск с файлом лавинии, тотчас же начал возиться с блоком операционной системы компьютера. У него стоял в спальне Алтай последней модели. «Надеюсь, я вам больше не нужен?» — вежливо спросил Руслан Ефремович. «Мне нет», — рассеянно ответил Гоша. Комиссар роко посмотрел на Итана. «Если хотите, можете остаться у меня, пока Георгий будет работать». «Спасибо, но я не хочу задерживаться», — отказался ЧИС-админ. «Скорее всего, оставлю у вашего специалиста все материалы, а потом появлюсь за результатом». «Но если вырастет необходимость...» «Понял, воспользуюсь». «Как вы это делаете?» — с любопытством спросил Афанасьев. «Что?» «Ну, этот переход через QR». Код создает в человеческом мозге дополнительные связи, разрешающие использовать квантово-механическую запутанность и преодолевать потенциальный барьер между копиями мультиверса. Ничего не понял. Понять действительно трудно, согласился Итан. Зато перемещаться из реальности в реальность легко. Надо всего лишь запомнить рисунок QR. Потом человек просто исчезает из одного дубля в другой. Трэш. Не ругайся, Виктор, усмехнулся Руслан Ефремович. Если вас надо подбросить... Для перехода в другой Реал переезжать никуда не надо. Комиссар подал руку и вышел. За ним засобирался Афанасьев. «Запишите мой мобильный». «Запомню». Бородач продиктовал номер и тоже ушел. Хозяин квартиры и часадмин остались вдвоем. Итану вдруг захотелось спать. Уже больше десяти часов он провел на ногах, ни минуты не отдохнув. «Что еще вам от меня потребуется?» «Кое-какие личные данные» ответил Гоша. «Зачем и какие? Если вы собираетесь запустить в систему вирус, блокирующий сведения о вас, нужно знать, что именно хранит маршалеса. Иначе в базе данных останется след, и нейросеть сможет случайно восстановить программу». Итон задумался. Лавиния не говорила ему о необходимости подобного шага, но идея Гоши звучала вполне логично, не неся в себе обмана. «Что вы имеете в виду?» под личностными данными. Самые необходимые сведения из биографии, в том числе о родителях, но самое главное, над чем вы работали в последнее время, из-за чего старуха объявила вам войну». Итан еще немного поразмышлял и в течение четверти часа рассказал слушателю все, что тот просил. В том числе, какое высшее учебное заведение окончил, где работал, как наткнулся на эффект расширения сферы памяти и мышления. Гоша слушал с любопытством, иногда уточняя формулировки, и в конце концов, нагрузившись терминологией коллеги до краев, воскликнул. «Ядерная бомба на всех их тупые мозги!» «Чьи мозги?» — испугался Итан. «Искинов!» — успокоился айтишник с кривой ухмылкой. «Я давно понял, что человеческая цивилизация уходит, сменяясь машинно-цифровой. Еще лет десять такого развития...» и все человечество будет обслуживать системой искусственных интеллектов. Примерно так представляю процессы я», — согласился Чисадмин. Еще несколько минут он описывал айтишнику данной Лавинии, которая тоже находилась под домокловым мечом старухи, и на этом вопросы Гоши закончились. «Теперь я могу заняться вязанием», — сказал он с удовлетворением. «А вы можете отдыхать. В зале диван забирайтесь и спите». «Спасибо, но у меня еще остались дела. Когда мне подойти к вам?» «К утру, надеюсь. Буду в семь. Хорошо. Чайком у вас можно разжиться. Ради бога, включайте чайник, а если хотите, могу сделать кофе. Только у меня растворимый». «Ничего, я сам». Итан расположился на крохотной чистой кухоньке Гоши площадью в 4 квадратных метра, вскипятил воду, заварил кофе. Ложка арабики, две ложки сахара, долька лимона. Напился, понаблюдал за действиями хозяина и вышел из дома на улицу. Нашел уединенное место возле одного из разрушенных войной домов и в половине четвертого перешел границу между Реалами. В 23-м Реале уже посветлело, хотя до утра было еще как минимум полтора часа. Итан осмотрелся. Поле, распадок с полосой сгоревшего леса, невдалеке домики окраины Луганска. Прохладно, запахи самые обычные. Горелого дерева, травы, полыни, железа. Хорошо, хоть не видно дронов и нет старухи, можно расслабиться. Последняя мысль насмешила. итон посмотрел на небо, провожая взглядом уходящую к востоку темную полосу облаков. Ночь. Не рано ли звонить братцу? С другой стороны, он и сам поступил бы точно так же, тем более, что есть причина. Настроив рацию на нужную частоту он вызвал в памяти номер мобильного Тараса. Ответ влился в ухо через полминуты. «Итан? Неужели меня можно не узнать?» — обиделся Чисадмин. «Просто не ожидал. Я тебя искал недавно, но ты и не откликался. Бродил по разным злачным местам. Разбудил? Извини. Я не сплю». «Итан подобрался. Что случилось?» «Мы вытащили Снежану, летим на базу». Сердце ёкнуло. «Что значит, вытащили? Где она была?» «Захватили наемники одного плохого парня». «Дальше?» «Ты где?» «Вышел под Луганском». «Мы будем на базе ССО под Новоазовском через минут 15 Сможешь туда подскочить?» «От Луганска до Новоазовска больше ста км. Итан подумал о двойном переходе через Реалы. «Но смогу. Где находится ваша база территориально?» «В двух километрах южнее порта, на берегу». «Буду через...» Он прикинул, сколько времени понадобится ему на прыжке от Луганска до Азовского моря. «Минут 25 Что со Снежаной жива, ранена?» «Все нормально, синяки, ссадины, царапины. Мы прибыли вовремя». «Как это случилось?» «Расскажу». Рация умолкла. Постояв в позе пугала несколько секунд, Итан ругнулся и активировал QR-код. Ночь в 111-м реале тоже подходила к концу, но Констанций еще был на дежурстве и обрадовался, когда Итан объяснил ему новый маршрут. Через 10 минут над пригородом радиоактивного Луганска появился его флайт. А еще через 10 час админ высадился на берегу Азовского моря в двух километрах от 111-го Новоазовска, где не было и намека на существование базы морского спецназа. За все время полета он не произнес ни слова, зато сотрудник радиохимического контроля болтал без умолку, хотя Итан его не прерывал, думая о снижании и о том, что могло случиться в 23-м реале. С молодым поручиком он нарастался сердечно, поблагодарив его за неоценимую помощь силам специального назначения и Констанцией, расплывшись в довольной улыбке, рявкнул. «Служу России!» В начале пятого часа админ вышел из QR-трека прямо в метре от берега на деревянном причале, к которому были принайтовлены три лодки и катерок. Оглядевшись, он обнаружил в сотне метров от линии здания летное поле с тремя вертолетами. Винты одного еще крутились, и он понял, что эта вертушка и принесла группу Тараса. Двинулся к винтокрылам, откидывая шлем на спину. Ему навстречу шла группа бойцов в боевых барсиках и женщина в черном кладче в которой Итан узнал Снежану. Ускорил шаг и обнял подбежавшую к нему жену капитана. — Ты в порядке? — Почти, — помощилась женщина. — Осторожнее, у меня все тело в синяках. — Ох, прости. Облапили его и бойцы, — Тарас последним. — Колись, — сказал Итан. — В штабе. Через полчаса после совещания в дежурном помещении штаба Итан узнал все, что произошло в его отсутствие «Ну а ты что делал все эти дни?» спросила чисадмина, переодевшаяся в привычный камуфляж Снежана, на лице которой цвел узор царапин и синяков. «Надеюсь, отдохну?» «Ага», — подтвердил он, сдерживая эмоции. «Нашел специалиста, который сделает программу для индивидора». Слушатели переглянулись, и чисадмин добавил и старуха захватила лавинию. В помещении штаба установилась хрупкая тишина.